Рассказ его был о дорогах, которые вечно манили куда-то, обещая волю, долю. И ничего нельзя было поделать с этим странником. Не сиделось на месте Лалаю, и все. Однажды по Урсулу и по верхней Катуни он ушел с археологами. Веселую долю искал во глубине центрального Алтая. И случилась у него там стычка с начальником партии. Не сошлись они в мировоззрениях на древние алтайские курганы. Лалаю показалось, что начальник партии под себя гребет, когда раскопки делает. Одна золотая вещица случайно завалялась в кармане молодого археолога с интеллигентной бородкой. «Что ж ты, щука, делаешь?» – напрямки спросил Кирзанов. «Эти курганы – достояние народа. Если разобраться...» Так их вообще лучше пальцем не трогать. Ну, а если тронул, так отдай все, что найдено». Начальник партии набычился, глазенками стараясь насквозь прожечь его. «Слушай сюда», – процедил он сквозь зубы, «ты здесь разнорабочий или ты в качестве сыщика? Ты какого хобота по чужим карманам лазишь?» «Я не лазил, я такой привычки не имею». «Просто у тебя карман дырявый. Вот оно и выпало, золото Скифов». «Это не золото Скифов», – начальник Бороденку почесал. «В археологии ты разбираешься так же прекрасно, как свинья в апельсинах». И тогда Лалай не удержался, нижнюю челюсть поломал начальнику. Удар был настолько сильным, что археолог на какое-то короткое время потерял сознание. А потом у него началась тошнота и рвота, сотрясение мозга. Пришлось вертолет вызывать, увозить археологов в город, госпитализировать. Лалай, откровенно говоря, перетрухнул. Не хотелось ему из-за этого козла бородатого оказаться на скамье подсудимых. В тот же день он ушел от археологов по дикой тайге, по горам. Через какое-то время, вернувшись домой, Лалай присмирел. Баню вдруг взялся рубить взамен старой сопревшей. Дров привез, нашинковал, заготовив целую гору на зиму. В сентябре был знатный урожай на орехи, он шишку с удовольствием колотил до самой белой мухи. Потом уже по снегу белку и соболя промышлял до Нового года и после. Неподалеку в тайге промышлял и потому частенько прибегал на охотничьих лыжах домой к своей шаманке под одеяло, которая ночами творила с ним такое колдовство по женской части, что улалая просто захватывала дух. Весной, когда сгорели глубокие снега, Кирсанов опять за орехами двинулся, шишка-паданка кругом валялась, грех не поднять. Май наступил, он черемшул, стал на продажу косой косить, поскольку знал отличные таежные урманы, где до черта и больше этой самой колбы, так черемшу называют в здешних местах. Потом, когда в горах вскрылись взбунтовавшиеся реки, Лалай пропадал на рыбалке, но опять же дом не забывал. В июле подоспела ягода в тайге, как будто сковра самолета насеяли. И вот в таком-то духе пролетали дни его житухи. Славно спору нет, Думал он под вечер, сидя на крылечке и закуривая. Кто искал беловодие, скитаясь по белому свету, и нашел его не где-нибудь, а вот здесь, в Горном Алтае, тот был самым первым счастливым человеком. Жена-шаманка, глядя на него, не могла нарадоваться. Поумнел мужик, остепенился. Да он и сам обрадовался. Никуда как будто больше не тянуло. Но домоседской радости хватило ненадолго. Через год он снова взялся за свое. Весенний ветер выгнал со двора, за веселой долей поманил в ту сторону, где на таежных бийских берегах возле села Сейка затаился прииск под названием «Веселый». Вот какого веселья хотела душа. Стал он тайком промышлять, шурфы долбил, да так, что кровавые мозоли на руках горели, будто углей насыпали в верхонки. Рассказывая о своих приключениях, великий скотагон горько посмеивался. «Золото, брат мой, легко не дается», — говорил он, раскрывая книгу под названием «Мастеровые на алтайских промыслах». «Вот, послушай, правда, было это при царе Горохе, но тем не менее». Слушай. Казарменная жизнь, холод и постоянный дым во время зимних работ, мёрзлую землю постоянно должны были оттаивать костром, затем работы по колено в воде в дождливое время года, наконец плохая пища, всё это вызывало громадную заболеваемость и смертность, преимущественно от цинги и ревматизма. Как велико было отвращение к приисковым работам, «Видно и следующего. Четверо рабочих бежали в 1840 году с царево-николаевского прииска. Один из них обещал довести товарищей до берега реки Томи, но не нашел дороги, а воротиться на промысел отказался, сказав, что предпочитает умереть в лесу. Тогда один из товарищей убил этого рабочего, а два других просили оговорить их в убийстве» чтобы избавиться от работы на золотых приисках. Ничего себе! Пастух потрясенно глаза округлил. Да, милок, а ты как думал? Захлопнув книгу, великий скотакон дальше стал повествовать о своих злоключениях. В поисках золота был он не только упрямый, везучий, Однажды нашел самородок, граммов эдак на сто пятьдесят. Можно было бы еще пошурудить поблизости. Золото к золоту липнет. Но старатель знал, жадность фраера губит. Он по-быстрому зарыл все свои инструменты и поспешил на равнину. И в спешке заблудился, поскольку по тайге в ту пору прошелся ураганный ветер, повалил столетние деревья, на которых золотоискатель своим острым топориком делал затиси. Оказавшись без ориентиров, он сколько-то дней и ночей шарашился на удалую, куда кривая вывезет. Хлеб кончился, остались только папиросы. То ли с голодухи, то ли от нервного перенапряжения. Стало вдруг ему казаться, будто кто-то следом привязался. Кусты порой потрескивали за спиною. Камень кубарем срывался под обрыв. Может, просто зверь шатался, но, может, кто его знает. Потом на пути повстречалось полуразрушенное гнилое зимовье. Старатель, уставший, продрогший, как собака, печку протопил, заночевал на нарах. И приснился ему Эрликхан, дух подземного мира алтайцев. Огромный, грозный, Он подъехал на коне. Уздечка золотыми бляхами да мухами горит. «Эликмонар!» — закричал владыка подземного мира и оглушительно расхохотался. «Эликмонар! Козлы идут!» Вспотев от страха, старатель подскочил, карабин хотел сгробастать, но не успел. Козлы уже пришли. Один из них стоял, курил в дверях. Второй возле оконца караулил. За кражу золота у государства Кирсанову четыре с половиной года в зубы дали. Так дали, что пришлось после отсидки золотые протезы вставлять. Выйдя на свободу, он еще года два или три колобродил по белому свету. Но Чуйский тракт снова и снова тянул к себе, будто петлей за горло захлестнули. Зимой Лалай куда-то уезжал, а летом, как красное солнышко, снова катился по тракту. И сколько бы шаманка-белуха не пыталась шаманить, подбрасывая путы на порог, конскую уздечку под подушку мужа или что-нибудь еще, что должно было его приворожить к семье. Все понапрасну. Среди разнообразных человеческих натур, Имеются такие странные, не удержать никакой уздой, никакими путами не спутать. Если вдуматься, так это люди обреченные, бродяги по жизни, извечные странники. Их бесполезно согревать домашним очагом, ублажать семейным пирогом. Все равно уйдут, улепетнут за горы, за моря, сами будут при этом кручиниться, Больно страдать, только жить по-другому не смогут, увы. Уж такая над ними горит кочевая звезда, не самая худшая на небосклоне. Потом опять сидели на крыльце, смотрели в полночное небо, где золотым колом за огородами блестела полярная звезда алтын козык Валай откровенничал, видно, не зря. Хотелось ему, чтобы парень, глядя на него, сделал бы кое-какие разумные выводы. «Я все хочу спросить, студент», – затоптав окурок, заговорил Кирсанов. «А почему ты бросил институт?» Милован усмехнулся. «Как бросил, так и подыму. «Вот это правильно, учиться надо, парень». Оно не помешает. Ты, как я понял, в музыканты целишься. Рылом не вышел. Ну, а мне кажется, что рыло у тебя вполне нормальное. Нет, надо так играть, чтобы застрелиться и не встать. Парень вкратце рассказал ему историю, связанную с гением Никола Паганини, когда один чудак застрелился на концерте скрипача. А мы будем на пару гастролировать, пошутил Кирсанов. Ты будешь играть, а я из карабина буду их отстреливать. Они засмеялись. За душевную эту беседу на темном крыльце прервал корови мальчик Ромко Ботабухин. Он как привидение возник над высоким двухметровым забором. Голова с папиросой во рту замаячила. Ромко подъехал на лошади. «Водку жрете, хмуро спросил он, невольно заставляя вздрогнуть того и другого. «Не жрём, а кушаем!» – хозяин встал с крыльца. «А тебе завидно? Чё не спится?» Лавровый гусь!» – многозначительно сказал Батабуха. «Пламенный привет вам передать просил!» Теряя благостное расположение духа, Кирсанов ноготь покусал на указательном пальце, пошел, открыл ворота. Ну, здорово, щука, заплывая, рассказывая, что там стряслось. Ты бы сначала в хату пригласил, плеснул бы в тазик, Ромка лошадь во двор завел, привязал в темном углу под березой.